Обязательство. Общие положения. Понятие и стороны обязательства. Обязательство это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо, должник, обязано совершить в пользу другого лица, кредитора, определённое действие, а именно передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Пункт первый статьи триста седьмой Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательства возникают, как правило, из договоров односторонних сделок, из актов государственных органов и органов местного самоуправления в следствии причинения вреда. Из иных оснований, предусмотренных законом или соглашением сторон. Статья восьмая Гражданского кодекса Российской Федерации. По гражданскому праву в обязательстве в качестве каждой из его сторон кредитора или должника могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Пункт первый статьи триста восьмой Гражданского кодекса. Лицо, участвующее в обязательстве, считается должником другой стороны в том, что обязано сделать в её пользу, и одновременно её кредитором в том, что имеет право от неё требовать. Имея в виду, что статья 395 Гражданского кодекса предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, В силу которого над должником возлагается обязанность уплатить деньги. Положения данной статьи не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга. В частности, не являются денежными обязательства, в которых денежные знаки используются не в качестве средства погашения денежного долга. Обязанность клиента сдавать наличные деньги в банк по договору на кассовое обслуживание. Обязанности перевозчика, перевозящего денежные знаки и так далее. Денежными может быть как обязательство в целом в договоре займа, так и обязанность одной из сторон в обязательстве оплаты товаров, работ или услуг. Основания возникновения обязательств Основаниями возникновения обязательств являются юридические факты или совокупность этих фактов. Юридические составы в результате наступления которых возникают обязательственные права отношения. К числу таких оснований относятся сделки, административные акты, причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение. иные действия граждан и юридических лиц события ведущее место среди оснований возникновения обязательств занимают договоры субъекты гражданского права вступая в договорные отношения добровольно принимают на себя права и обязанности обязательства могут возникнуть также из односторонних сделок когда какой-либо субъект гражданского права в одностороннем порядке принимает на себя определённые обязанности. Например, объявление конкурса. В отдельных случаях обязательства возникают из административного акта, то есть индивидуального акта органа административного управления. Например, выдача ордера местной администрации. В результате чего возникает обязательство заключить договор найма жилого помещения. Обязательство может возникнуть из факта причинения вреда, когда причинившее вред лицо рассматривается в качестве должника, а потерпевший в качестве кредитора. Ещё одним основанием возникновения обязательства является неосновательное обогащение. Под неосновательным обогащением понимаются случаи, когда лицо без установленных законом, иным правовым актом или сделкой оснований приобрело или изберегло имущество за счёт другого лица. Такое лицо является должником по отношению к лицу, за чей счёт оно неосновательно обогатилось. В результате одних только событий обязательства не возникают. Как правило, Они являются частью совокупности юридических фактов. Обязательство – самый распространенный вид гражданских правоотношений. Посредством обязательства граждане удовлетворяют разнообразные потребности, материальные и культурные, а организации обеспечивают достижение целей и задач, для которых созданы. В зависимости от содержания прав и обязанностей сторон различают обязательства, направленные на возмездное или безвозмездное отчуждение, приобретение имущества в собственность или в оперативное управление, возмездное или безвозмездное предоставление имущества в пользование, возмездное выполнение работ и оказание услуг. охрану собственности, иных имущественных прав и связанных с ними личных и имущественных прав. Обязательства могут быть односторонними, когда одна сторона имеет только права, а другая только обязанности. Например, заём, статья 807 Гражданского кодекса, и двусторонними, взаимными, когда каждая из сторон имеет и права, и обязанности. Например, купле-продажа, статья четыреста пятьдесят четвертая Гражданского кодекса. Обычно предмет исполнения строго определен в обязательстве. Исключения составляют альтернативные обязательства. В альтернативном обязательстве несколько предметов исполнения, из которых сторона, как правило, должник, имеет право выбора. Статья 320 Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо простых обязательств, в которых участвуют один кредитор и один должник, бывают сложные обязательства, когда в качестве должника и кредитора, а иногда и того и другого, выступают несколько лиц. В этих случаях речь идет о множественности лиц в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве предполагает, что на стороне только кредитора или только должника, либо на обеих сторонах одновременно выступают несколько лиц. Различают активную, пассивную и смешанную множественность. При активной множественности на стороне кредитора выступают несколько лиц при одном должнике. В этом случае каждый из кредиторов имеет право требовать от должника исполнения обязательства. Если несколько субъектов участвуют в обязательстве на стороне должника, то речь идёт о пассивной множественности. В данном случае кредитор имеет право требовать исполнения от каждого из должников. При одновременном участии в обязательстве нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Обязательство с множественностью лиц делится также на долевые, солидарные и субсидиарные. Если каждый из участников обязательства обязан исполнить его или соответственно вправе требовать его исполнения в определённой равной или неравной доле, то обязательство называется долевым. В статье 321 Гражданского кодекса, если кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и частично, или любой из кредиторов вправе предъявить должнику требования в полном объеме, что означает освобождение от ответственности перед остальными кредиторами, такое обязательство называется солидарным. статья 322 Гражданского кодекса Российской Федерации. Солидарная обязанность, ответственность или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности, при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. Статья 322 Гражданского кодекса Российской Федерации. при субсидиарной ответственности статья 399 до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительной к ответственности другого лица, являющегося основным должником, субсидиарную ответственность кредитор должен предъявить требование к основному должнику, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование это требование может быть предъявлено лицу несущему субсидиарную ответственность переменна лиц в обязательстве состав участников обязательства в период его существования может меняться такая ситуация получила название переменна лиц в обязательстве Это возможно в результате универсального правоприместства, когда к правопреемнику переходят все права и обязанности, или частного правоприместства, когда то или иное право или обязанность переходит от одного лица к другому на основании специальных соглашений, сделок. Такие соглашения именуются уступкой требования и переводом долга. В некоторых случаях. прямо указанных в законе отдельные права могут перейти к другому лицу не в результате сделки, а на основании закона при наступлении указанных в нём обязательств. Например, суброгация, то есть переход к страховщику права требовать возмещения вреда при условии выплаты им страхового возмещения. Под уступкой требования цессии Поднимается соглашение между кредитором по обязательству и третьим лицом о передаче последнему права требования к должнику. Статья 382 Гражданского кодекса. Согласие должника на это не требуется, однако должник должен быть письменно уведомлён о переходе прав кредитора к новому лицу. Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права. Однако не могут переходить права, не разрывно связанные с личностью кредитора, требования об элементах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. Если уступается требование по сделке, требующей государственной регистрации, то такая уступка должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для данной сделки. Если должник не был письменно уведомлён о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, Новый кредитор вправе истребовать исполненное должником от прежнего кредитора, как неосновательно полученное. Уступка требования возможна, если она не противоречит закону или договору. Пункт 1 статьи 388 Гражданского кодекса. А также если передаваемое требование не связано непосредственно с личностью кредитора. Статья 383 Гражданского кодекса. Например, нельзя уступить право на алименты, недопустима уступка требования о возмещении вреда, связанного с повреждением здоровья или причинением смерти. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. Пункт второй статьи триста восемьдесят восьмой Гражданского кодекса. Уступка требования осуществляется по соглашению кредитора с лицом, которому это право уступается. При этом согласия должника не требуется, так как его положение остается неизменным. Он обязан исполнить свое обязательство в точном соответствии с его содержанием, если только иное не предусмотрено законом. или договором. пункт второй статьи триста восемьдесят второй Гражданского кодекса. в случаях предусмотренных законом и при наступлении указанных в нем обстоятельств права кредитора по обязательству могут переходить к другому лицу. статья триста восемьдесят седьмая Гражданского кодекса. например, в результате универсального правоприменства в правах кредитора по решению суда. о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом. Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству. При суброгации, переходе к страховщику прав страхователя на возмещении ущерба, страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая в других случаях, предусмотренных законом. Для действительности уступки требования очень важно, чтобы она была совершена в той же форме, что и сделка, по которой происходит уступка требования. Статья 389 Гражданского кодекса. Если иное не предусмотрено законом или договором, Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объёме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации. Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу. пункт 2 статьи 385 Гражданского кодекса. Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражение, которое он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору. Статья 386 Гражданского кодекса. Первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного требования, но не отвечает за неисполнение его должником, кроме случаев, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором. Статья 390. Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям. Пункт 1 статьи 382. Под переводом долга понимается соглашение между кредитором, должником и третьим лицом о замене последним должника в обязательстве. Статья 391 Гражданского кодекса Российской Федерации. Перевод должником своего долга на третье лицо допускается только с согласия кредитора. Долг переходит к новому должнику в полном объёме. Однако обеспечивающие его исполнение залог и поручительство при этом прекращаются, если только залогодатель и поручитель не дали согласия отвечать за нового должника. Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. Форма соглашения о переводе долга должна соответствовать форме основного обязательства, в котором происходит замена должника. Перевод долга по сделке, совершённой в простой письменной форме, должен быть совершён в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для данной регистрации этой сделки. В договоре поручительства может быть установлена обязанность поручителя отвечать за любого нового должника в случае перевода долга по обеспечивающему обязательству. Прекращение обязательств. Обязательства прекращаются следующим: первое, ненадлежащим исполнением обязательства, статья четыреста вторая Гражданского кодекса Российской Федерации. принимая исполнение, кредитор обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Кредитор должен вернуть должнику и долговой документ, если такой документ был ему выдан в удостоверение обязательства. Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Второе предоставлением взамен исполнения по соглашению сторон отступного, уплатой денег, передачей имущества и тому подобного, статья четыреста девятая Гражданского кодекса. Если по соглашению стороны обязанность исполнить обязательство в натуре, передать вещь, произвести работы, оказать услуги, заменяется обязанностью должника уплатить определенную сумму. То со истечением срока уплаты этой суммы, определённого законом или соглашением сторон, на сумму долга подлежат начислению проценты на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса, если иное не установлено соглашением сторон. Третье путём зачёта требований. Статья 410 Гражданского кодекса. полностью или частично зачётом встречного однородного требования. Для осуществления зачёта необходимо наличие трёх условий. Предъявляемое к зачёту требование должно быть встречным, то есть кредитором по нему должен быть должник по требованию, в отношении которого осуществляется зачёт, а должником кредитор по основному первоначальному требованию. Предъявляемые к зачёту требования должны быть однородны с основным требованием. Чтобы по встречному требованию наступил срок исполнения, либо срок по этому требованию не был указан или определён моментом во встречении. Иначе говоря, должник может заявлять к зачёту только такое требование, которое действительно и пригодно к принудительной реализации ввиду наступления срока. Согласно статье 410 Гражданского кодекса, для зачёту достаточно заявления стороны, предъявляющей своё требование к зачёту. Согласия другой стороны на зачёт не требуется. Не допускается зачёт требований, статья 411 Гражданского кодекса, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истёк. о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а взыскании алиментов, а пожизненном содержании в иных случаях предусмотренных законом или договором. Четвёртое. Прощением долга. Статья 415 Гражданского кодекса. Освобождением кредитором должника от лежащих на нём обязанностей, Если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Пятое. Новации. Статья 414 Гражданского кодекса. Соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. 6. В связи с невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Статья 416 Гражданского кодекса. 7. Совпадением должника и кредитора в одном лице. Статья четыреста тринадцатая Гражданского кодекса. Восьмое. На основании акта государственного органа статья четыреста семнадцатая Гражданского кодекса стороны понесшие в результате этого убытки вправе требовать их возмещения статьи тринадцатая и шестнадцатая Гражданского кодекса Российской Федерации. Девятое. Смертью гражданина. Статья четыреста восемнадцатая Гражданского кодекса: смертью должника или кредитора, если исполнение не может быть произведено без их личного участия, либо обязательство иным образом неразрывно связано с их личностью. Десятая. В связи с ликвидацией юридического лица, должника или кредитора. кроме случаев, когда законом или иным правовым актом исполнение обязательства возлагается на другое лицо по требованию о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. И другое